Но страждущие просили. «Узнай, как решится мой вопрос» или «Как излечить мою дочь?» И она всегда задавала эти вопросы подруге. Однако, оказалось, спрашивать вовсе не нужно. Ясновидящая сама передавала ответы, поскольку знала обо всех, кто нуждается в ее помощи. Она была... Замечательной целительницей. Героиня нашей книги была, как известно, не только обладательницей необычайного дара прорицательства и ясновидения, но и величайшей целительницей. Основное место в лечении она отводила травам, причем обращала внимание на то, что наибольший эффект дадут растения, произрастающие вместе проживания больного. Природа, животный человек, окружающий мир, космос. Все находится в гармоничном единстве, и нарушение гармонии приводит к расстройству здоровья, так считала Ванга. Лекарства, предлагаемые целительницей, просты и безыскусны. Строгая дозировка в большинстве случаев не требуется. Больной берет травки или другого природного материала столько, сколько подсказывает его внутренние чувства, интуиция. Можно таким образом сказать, что он сам изгоняет хворь из своего организма и сам же творит свое здоровье. Интересно отметить, что она использовала в лечении заряженную воду задолго до того, как появились чумак и прочие экстрасенсы. Лекарство и помощь традиционной медицины Ванга не отрицала, но призывала не злоупотреблять химическими препаратами. По ее мнению, они закрывают дверь, для общения человека с природой. Весьма высоко она оценивала иглотерапию, но подчеркивала, что овладение этой методикой требует много времени и труда, а иглы лучше использовать не металлические, а опять же сделанные из природного материала, в частности из глины. А если требуется нагревание игл, то лучше использовать не электричество, а огонь. Провидица считала, что одна и та же трава, одно и то же лекарство далеко не всегда могут помочь разным людям, даже при одном и том же недуге. Каждый организм индивидуален, и поэтому каждому требуется индивидуальный подход. Поэтому я обращаюсь к читателям с просьбой не воспринимать слепо на веру рецепты, которые будут приведены ниже. Вреда от них быть не должно, но все же прислушайтесь». К своему организму, посоветуйтесь с грамотным врачом-фитотерапевтом, прежде чем проводить лечение. Все недуги, лекарства, от которых приводила Ванга, в силу ограниченности места я не привожу, поэтому остановлюсь на самых распространенных. А при желании необходимый рецепт можно найти в книгах, ссылки на которые приведены в конце. Аллергия. Взять примерно чайную ложку сушеной полыни, замочить с вечера в стакане холодной воды. Этот настой утром процедить и принимать по одной столовой ложке три раза в день перед едой. Для улучшения вкуса можно добавить немного меда. Анемия. Плоды алтея высушить и растолочь в порошок. 100 грамм этого порошка размешать в стакане свежего овечьего молока и, И принимать один раз в день, по пол чайной ложки. Можно добавить немного меда. Артрит.